Глава двадцать первая. Бабуля. Когда Борис возвращался в свой реальный мир, тогда мог оторваться от той рутины, что приходилось ему делать в мире врач. У него появились новые друзья, почитатели его таланта, даже женщина, с которыми ему не очень везло до этого. Знал, что виною деньги, но отказать себе в удовольствии не мог, да и не хотел. И всё равно, несмотря на успех и состояние, его как к наркотику тянуло обратно в цифровой мир. Он приобрёл новейшую систему для входа во Врадж. Эта удобная кровать, словно лежишь в воде, и тело плавает в невесомости. Теперь мог намного дольше быть в отключке, а новые медикаменты позволяли сутками не спать. Работал как проклятый, готов был на две смены. лишь бы заполучить все чертежи. Борис боялся, что Алла продаст их, также опасался тех писем, ведь кто-то же знал его секрет. Он уже думал, что их могла присылать сама девушка, но не нашёл обоснования, зачем ей это делать. Ведь она могла сама ими пользоваться, или Алла не знала их ценность. От этого ему становилось не по себе. Борис перебирал список Кто купил чертежи у девушки? В нём была Богданова. Она редко появлялась в мире врач. Он почти каждый день приходил к её дому, но двери были закрыты. И вот ему повезло. Нажал на звонок и услышал писклявый голосок. Вам кого? Я ищу Галину Антоновну, не подскажете? Это я. Вы кто? Бабуля даже не открыла дверь. а внимательно смотрела на него через линзу глазка Вы меня не знаете. Я часто захожу в магазин к Алли, что продаёт антиквариат и картины. Ах, холочка. Замок щёлкнул и дверь открылась. Что же вы сразу не сказали, что от неё? Я давно вас жду. Ждёте? Она ещё на прошлой неделе обещала забрать мои книги и продать. У меня зрение уже не то. Вот и лежат. Проходите сюда, а не вот тут. Я их уже завязала. Борис вошёл в зал, больше напоминающий комнату маленькой девочки, что любит розовый цвет и всякие куколки. Сразу обратил внимание на стену, где аккуратно тонкими булавочками был закреплён чертёж. Вот, возьмите их. Или вам лучше ещё перевязать? Да, я даже не знаю. Борис взял одну стопку книг, они оказались тяжёлыми. Он не планировал их нести. Тут кварталов 8, если не больше. У вас красивая картина, показал рукой на чертёж. Эту Алочка продала. Вам нравится? Очень. Продадите? Нет, нет, тут же запричитала бабуля. Красивая. Она мне нравится. Пусть я и плохо вижу, но нет, не продам, уверенно сказала она и, открыв шкафчик, достала ещё верёвки. Перевяжите, а то порвётся. Борис в душе разозлился на бабку. На кой чёрт они тебе нужны, рухлить ты розовая? Ни черта ведь не видишь. Я дам за неё хорошую цену. Молодой человек, я же сказала, нет. Это память о девочке. А вы слушали, как она поёт? Нет? Как же так? Вы много потеряли. Он перевязал ещё раз книги, посмотрел по сторонам, ища ножницы, и пока бабуля отвернулась, спрятал их под тумбочку. А есть чем перерезать верёвку? А ножницы? Не вижу. Бабуля сощурилась, закрутилась на месте, но тоже не найдя их, шлёпая тапочками, пошла на кухню. Долго не думая, быстро снял чертёж и, свернув его, спрятал среди книг. Вот ножичек, не бараньтесь, он острый. Спасибо, я всё. Что передать Алле? Я к ней потом зайду, пусть выставляет на продажу. Она лучше меня разбирается в цене. Вы возьмёте только две пачки. Да, за остальными может кто-то другой зайдёт. Я пошёл. Борис встал, переживал, что преслеповатая бабуля заметит, что карта исчезла, и тогда начнёт верещать. Он никогда не воровал, и это было с его стороны в первый раз. Было совестно, что так поступил, поэтому, когда понесла на кухню ножечек, достал из кармана деньги и положил на тумбочку. Он быстро спустился по лестнице и, не оборачиваясь, направился к магазину девушки. Я поступил честно, рассчитался с ней. Я поступил честно. Я повторял он, пока шёл до магазина. Девушка была на месте и удивилась тому, что Борис принёс книги. Рассказал, что зашёл за чертежом и попросил отправить его на почту. Хорошо, я сделаю. Спасибо, что принесли. А то я забыла про книги галина анатольевна наверное на меня обиделась нет она кажется и сама забыла про них я наверное побегу вы отправите их сейчас ну конечно же отправлю не беспокойтесь спасибо побежал а во вторник наверное забегу за новым вашим шедевром Он неловко улыбнулся и, развернувшись, быстрым шагом пошёл в сторону моста. Алла, как и обещала, выслала ему на почту принесённые чертежи. Борис ликовал. Осталось ещё листов 50 или чуть больше. "Я богат, я богат", ликовал он, рассматривая новую схему.